Перекатываются через их ребра, шуршат мелкой галькой. Гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, И пены нет на них. Гора окутана лиловой дымкой зноя, Седые листья олив на солнце, как старое серебро. На террасах садов, одевших гору, В темном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсин, Ярко улыбаются алые цветы гранат,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 — Серьги и много колец, и часы. Думаю, американка. — И красиво. — О, да! Очень тонкая, правда, но такие глаза, как цветы. И, знаешь, маленький, немного открытый рот. — Это рот честной женщины и такой, что полюбит однажды в жизни. — Так и мне кажется. — Старик взмахнул удилищем, посмотрел, прищурив глаз на пустой крючок и заворчал, усмехаясь. — Рыба не глупее нас, нет. — Кто же ловит рыбу в полдень? — спросил юноша, опускаясь на корточки. — Я, — сказал старик, насаживая наживу. И, закинув лесу далеко в море, спросил. — Катались до утра, — ты сказал. — «Уже сходило солнце, когда мы вышли на берег», — охотно ответил молодой, глубоко вздохнув. «Двадцать лир?» «Да». «Она могла дать больше». «Она много могла дать». «О чем же ты говорил с нею?» Юноша печально и с досадой опустил голову. «Она знает не более десяти слов, и мы молчали». «Истинная любовь», — сказал старик, оборотясь и обнажая широкой улыбкой белые зубы.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 Скользит бесшумно, точно тень облака, белый пароход. — В Сицилию! — сказал старик, кивая головой. Достал откуда-то длинную и неровную черную сигару, разломил ее и, подавая через плечо, одну половинку юноши спросил. — Что же ты думал, сидя с нею? — Человек всегда думает о счастье. — Оттого он и глуп всегда, — спокойно вставил старик. Закурили.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 Или думал, поживем немного, я буду тебя любить, сколько ты захочешь, а потом ты дашь мне денег на лодку с Насти и на кусок земли. Я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда, всю жизнь буду хорошо помнить о тебе. Это не глупо. Потом, к утру, думал уже, что, пожалуй, ничего не надобно мне, не нужно денег, а только ее хотя бы на одну эту ночь. Так проще. На одну только ночь, эк, сказал старик. Мне кажется, дядя Пьетра, что маленькое счастье всегда честнее. Старик молчал, поджав толстые бритые губы и пристально глядя в зеленую воду, а юноша тихонько и печально запел. О, солнце мое! Да, да, вдруг сказал старик, покачивая головой.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 Скрестил руки на груди И смотрит вдаль моря Большими глазами мечтателя. А старик неподвижен. Он опустил голову И, кажется, дремлет. Лиловые тени в горах Становятся гуще и ласковее. «О, солнце мое!» Поет юноша. «Родилось солнце Еще прекраснее, Еще прекраснее, чем ты! О, солнце, солнце!» Свети на грудь мою, Звенят веселые зеленые волны.